Глава сорок четвертая Пешеходы безостановочно шли по тротуарам двумя неистощимыми встречными потоками и поглощенные каждый сам собой размышляли о своих делах не обращая внимания ни на подводы и фургоны громыхающие железной кладью ни на цоканье подков по скользкому мокрому булыжнику ни на шум дождя барабанящего в оконные стекла и по зонтикам. Ни на бесцеремонные толчки, ни на гул и грохот людной улицы в самые горячие часы дня. А двое бедных странников, ошеломленные этой лихорадочной суетой, чувствовали свою полную непричастность к ней. И растерянно, тоскливо, глядя на людские толпы, томились таким одиночеством, которое можно сравнить лишь с жаждой потерпевшего крушение моряка, когда он, подхваченный могучим океанским валом, поводит воспаленными глазами. почти ослепшими от блеска окружающей его со всех сторон воды, и тщетно мечтает о капле влаги, чтобы освежить запекшиеся губы. Они спрятались от дождя под низкой аркой ворот и, стоя там, всматривались в лица, мелькавшие мимо, в надежде поймать хоть на одном из них проблеск сочувствия и внимания к себе. Прохожие, кто хмурился, кто улыбался и бормотал что-то, кто на ходу, точно готовясь к предстоящему важному свиданию. У некоторых на лице так и было написано пройдоха. другие смотрели нетерпеливо, озабоченно или вяло и тупо. Вот этому, видать, сильно повезло, а у того сорвалось, не выгорело. Незаметно приглядываться к этим людям со стороны было все равно, что выслушивать от них самые сокровенные признания. В тех местах, где царит оживление и суета, где каждый занят своим делом и с уверенностью может сказать то же самое о других, характеры мысли человека ясно проступают в его чертах. Но там, где просто гуляют, куда приходят людей посмотреть и себя показать, на лицах мелькает одно и то же выражение, меняющееся лишь в оттенках. В деловые и будничные часы человеческое лицо правдивее, и эта правда не нуждается в словах. Она говорит... сама за себя. Занятая такими наблюдениями, которым особенно способствует чувство одиночества, девочка продолжала с интересом всматриваться в прохожих, временами совершенно забывая о своих горестях. Но дождь, холод, голод и желание хоть где-нибудь преклонить отяжелевшую от усталости голову скоро вернули ее к прежним мыслям. Никто из этих людей не замечал их. Обратиться ей было некому. Подождав еще немного, они вышли из своего убежища и смешались с толпой. Наступил вечер. Старика и девочка по-прежнему бродили по уже пустеющим улицам, угнетаемые все тем же чувством одиночества и сознанием, что они никому не нужны здесь. Фонари и освещенные окна лавок только усиливали эту тоску без ускоряя приход ночи и темноты, дрожа от сырости и холода, Девочка изнывала и телом, и душой, и ей нужно было всё ее мужество, вся твердость духа лишь для того, чтобы устоять на ногах. Зачем они пришли в этот шумный город с его мерзкой житейской борьбой, когда есть столько тихих мирных мест, где даже голод и жажда были бы не так мучительны? Они – песчинки здесь. Затерявшиеся в океане человеческого горя и нищеты – зрелище которых заставляло их еще сильнее чувствовать свое отчаяние и свои муки. В придачу ко всем бедам Нел приходилось теперь сносить и попреки деда, начинавшего роптать, что его заставили покинуть надежное пристанище, и звавшего ее вернуться назад. Денег у них не осталось, надежды на помощь не было никакой, и они пошли по опустевшим улицам к реке, думая разыскать барочников, и попроситься к ним на ночлег. Но и тут их постигло разочарование. Ворота пристани были уже на запоре, и яростный лай собак заставил их повернуть обратно. «Придется спать на улице, дедушка», — чуть слышно проговорила Нел, когда и эта надежда рухнула. «А завтра будем просить милостыню. Доберемся с тобой до какого-нибудь тихого местечка, и там поищем работу».